Глава двадцать Шум помеха оглушал. Я вытернула наушник. Остальные повторили мое движение. «Какого?» Когда доходило до ругательств, Лия была одновременно креативной и точной. Она понажимала кнопки на планшете. Ничего. Дин встал. Либо дальности не хватает, либо что-то блокирует сигнал. «Учитывая, что последний стартап Томаса Уэсли специализировался на технологиях обеспечения безопасности, я бы сделала ставку на второе. Я попыталась написать стерлинг, но сообщение вернулось как недоставленное. «Сотовая связь тоже блокируется», — сообщила я. «Знаешь что?» — сказал Майкл, и его глаза сверкнули. «Что-то мне захотелось прогуляться. Может, в сторону розы пустыни?» нет — ровным тоном сказал Дин. «Стерлинг и Брикс справятся с Томасом Уэсли. С нами или без нас?» Лия задумчиво намотала прядь волос на указательный палец. «Джуд пошел за едой», — прокомментировала она. «А я слышала, что в розе пустыни самый большой в мире крытый бассейн». «Лия», — стиснув зубы, произнес Дин. «Мы останемся здесь». «Останемся, разумеется». — ответила Лия, похлопав его по плечу. «Ее совершенно не планирую туда идти, чтобы ты не говорил, потому что я всегда делаю, как говорят. Бог-свидетель, я не испытываю ни малейшего желания принимать решения самостоятельно!» — восторженно произнесла она. «В особенности, когда приказы отдаешь ты!» Мы пошли к бассейну. Слоун решила остаться в номере. Учитывая, насколько сильно она переживала, когда ее не брали, «Я пришла к выводу, что мысль о том, что она не решит задачу для Брикса, была неприятной ей ещё сильнее». «Неплохо», — объявила Илья, развалившись в шезлонге и подставляя лицо искусственному небу. В масштабном плавательном комплексе розы пустыни было много народу, и с семьями, и те, кто уединился в зоне только для взрослых, хотя ещё не было и полудня. Дин одарил Илью своим типичным взглядом, но ничего не сказал, осматриваясь вокруг в поисках угроз. и Я заняла шезлонг рядом с Лией. Томас Уэсли упоминал, что у его номера прекрасный вид на бассейн. Я посматривала на балконы с доступом к бассейну, а рука касалась наушника, прикрытого волосами. Я убавила громкость, чтобы шум помех не оглушал так сильно, но больше ничего не было слышно. «Ты огорчена?» Я подняла взгляд и увидела, что Майкл смотрит на меня — Он занял место по другую сторону Лии. Он поднял руки к воротнику футболки, словно собирался её снять. Потом передумал, провёл рукой по волосам, а другую свесил сбоку кресла. Он выглядел совершенно спокойным и расслабленным. Мне понадобилось собрать всю волю, чтобы не думать о синяках у него на животе и груди. «Не смотри на меня так», — тихо сказал Майкл. «Не ты, кася Я задумалась о том, что именно он увидел в моём лице. Что меня выдало? Глаза, губы, напряжённая шея. Он знает, что я знаю, почему он не может снять футболку. «Как именно?» — сказала я, заставляя себя откинуться на шезлонг и закрыть глаза. Майкл отменно умел делать вид, что вещи и люди не имеют значения. Я не достигла такого мастерства, но не собиралась заставлять его говорить об этом со мной. Мы вообще ни о чём теперь особо не разговариваем. Майкл откашлился. «Хм, это может стать интересным». Я приоткрыла глаза. Майкл кивнул в сторону зоны бассейна, предназначенной только для взрослых. «Дэниел Делакруз, профессор, фигурант номер два». Я узнала его на секунду раньше, чем Лия. Немного подумав, она скатилась со своего шезлонга и забросила собранные в хвост длинные волосы на плечо. Лия прошла вперёд и пролезла под верёвку. Дин пробормотал себе под нос что-то вроде плохая идея, а я снова прокрутила в голове всё, что знаю про Дэниела Далакруза. Ретивый перфекционист. И всё же вот он с алкоголем в руке задолго до полудня. «Ты вовсе не пьёшь», — осознала я, немного понаблюдав за Долокрузом. Этот человек отчётливо осознавал, как он воспринимается и как манипулировать этим восприятием. Он посмотрел в глаза ближайшей женщине. Та улыбнулась. «Для тебя всё алгоритм. Всё можно предсказать». Я не могла сформулировать, что именно создало у меня такое впечатление. То, как на нём сидели плавки. Внимательный взгляд. У тебя учёная степень по математике. Что за профессор станет подрабатывать игрой в покер? Прежде чем я успела додуматься до каких-то ответов, Лия столкнулась с Долокрузом. Тот поймал свой напиток за мгновение до того, как он мог пролиться на неё. Хорошие рефлексы. Я буквально услышала, как Дин рядом скрипнул зубами. «С ней всё будет в порядке», — прошептала я, хотя по-прежнему думала о субъекте, о последовательности Фибоначчи, о том, как тщательно убийца спланировал первые два. «Определённо, с ней всё будет в порядке», — прошептал Дин. «Это у меня сейчас инфаркт случится». «Что я сказал, Джонатан?» Мои мысли прервало резкий голос, наполненный плохо скрытой неприязнью. Слева от меня мужчина с идеальными волосами подошёл к мальчику лет семи или восьми. Чтобы мальчик не сказал ему в ответ, мужчине результат не понравился. Он приблизился к ребёнку ещё на один шаг. Майкл напрягся всем телом. Мгновение спустя он расслабился настолько, что я подумала, мне это вовсе померещилось. Он лениво поднялся, смахнул с футболки невидимую пылинку и, лавируя между людьми, направился к мужчине и мальчику. «Дин», — резко сказала я. Дин был уже на ногах. «Я присмотрю с Алией», — добавила я. «Иди». Майкл устроился за столиком, который был рядом с мальчиком и его отцом. Он мило улыбнулся, глядя на бассейн, но я отчётливо понимала, что он выбрал это место намеренно. Майкл научился считывать эмоции, чтобы защищаться от перепадов настроения своего отца, который умел создавать видимость идеальной семьи. Чужой гнев вообще быстро выводил его из равновесия. А что насчёт гнева, который скрыт за маской, за внешнеидеальным семейным отдыхом? Это был не просто триггер. Это бомба с часовым механизмом. Дин сел за столик рядом с Майклом. Майкл водрузил ноги на свободный стул, словно его ничто в мире не волновало. Как и обещала Дину, я снова сосредоточилась на Лии и профессоре. «Вы, похоже, немало знаете о том, как продвигается наше расследование». Я не сразу поняла, что наушник включился снова. Голос Брикса слышался отчётливо, а ответ его собеседника приглушённо. Я наклонила голову, чтобы волосы упали на лицо и подкрутила громкость. «Знать, моя работа. Первая девушка погибла на моей вечеринке, а Камила была в некотором роде моей подругой. Для человека моего положения полезно следить, что происходит с друзьями». Я окинула взглядом окрестные балконы. Наверху у самого купола я рассмотрела три фигуры. Двое были в костюмах — Стерлинг и Брикс. Их заметила не только я. По другую сторону бассейна профессор тоже пристально смотрел на Уэсли и агентов. «Вы многое замечаете, профессор? Вы этим гордитесь?» Я посмотрела на лию и несколько секунд не отводила от неё взгляда. Она что-то сказала Делакрузу, затем направилась ко мне. Плавным отрепетированным движением она сняла с волос заколку, так что её идеально чёрные пряди рассыпались по спине». Сев рядом со мной, она надела свой наушник. «Предполагаю, вас не удастся убедить поделиться вашим источником по делу Камиллы», спросила агент Стерлинг. «Было странно слышать её голос, различая лишь силуэт на балконе». «Вероятнее всего, нет», — мягко ответил Уэсли. «Однако Джеймс будет рад снабдить вас моими алиби на каждый из четырёх последних вечеров». Выражение лица лии красноречиво демонстрировало её скептицизм насчёт того, что помощник Джеймс будет хоть сколько-нибудь рад помогать ФБР, хоть каким-то образом. Я повернулась, чтобы позвать мальчиков, но ни Майкла, ни Дина не было за столиком, где они сидели мгновение раньше. Маленького мальчика с отцом тоже поняла я следом. Я осматривала толпу, одновременно слушая агента «Стерлинг». «Вы умный человек», — обращалась она Куэсли, играя на его эго. «Как вы думаете, что произошло с Камилой Хольт?» Я, наконец, увидела Майкла. Он прислонился к стойке с закусками, украшенной изображением верблюда. В паре метров от него мальчик с отцом как раз дождались своей очереди. Дин тем временем пытался пробраться к Майклу, проталкиваясь через группу женщин за сорок. «Что я думаю?» — продолжал Уэсли в наушнике. — Думаю, на вашем месте я бы особенно поинтересовался довольно нестандартными навыками Тори Ховард. В паре метров от Майкла мальчик потянулся замороженным. Он улыбнулся отцу, а отец улыбнулся в ответ. Я с облегчением выдохнула. Дин, наконец, пробрался через толпу и подошёл к Майклу. В это мгновение случились две вещи. В наушнике агент Брикс попросил Томаса Уэсли пояснить, что он имеет в виду, а мальчик рядом со стойкой с закусками споткнулся, и мороженое упало на землю. Всё происходило, словно в замедленной съёмке. Мальчик застыл, отец схватил его за руку и резко дёрнул в сторону. Майкл бросился вперёд. В одно мгновение он был рядом с Дином, а в следующее уже оторвал руку отца от мальчишки и швырнул мужчину на землю, целясь кулаком ему в лицо. «Удивлён, что вы не знаете». Голос Уэсли прорвался сквозь моё оцепенение. «Тори Ховард — хороший фокусник, но её настоящий талант — гипноз».